Глава пятое. Симптомы абстиненции. Луис наблюдал сквозь стену, как кукольник возится с его дроудом. Он размышлял о смерти ошеломляющего числа живых существ, о смерти как о чем-то пережитом лично, о смерти инопланетян, управляющих поступающим в его мозг током. плоские головы переворачивали и обнюхивали маленькую черную коробочку, словно пробуя на вкус сомнительную еду. длинные языки и чувствительные губы орудовали внутри нее. в течение нескольких минут кукольник перенастроил таймер на тридцати часовые сутки и уменьшил силу тока вдвое. следующий день принес Луису чистое, ни с чем не сравнимое наслаждение. и ничто не могло бы его потревожить, и все же его беспокоили собственные ощущения. Когда вечером ток отключился раньше обычного, на Луиса подобно густому шафрановому туману накатила депрессия. А затем над ним навис хамеи, который извлек дроуд из его черепа и положил на шагодиск, чтобы отправить в кабину для очередной перенастройки. Луис завопил и прыгнул, хватаясь за шерсть Кзина, он вскарабкался по его широкой спине и попытался оторвать ему уши. Кзин развернулся кругом, и Луис обнаружил, что держится за громадную лапу, которая отшвырнула его к стене. Наполовину оглушенный, не обращая внимания на сочащуюся из разодранной руки кровь, Луис снова бросился в атаку. Он успел увидеть, как Хамии прыгает на шагу диск в то самое мгновение, когда замыкающий коснулся ртами приборной панели. Хамии присел на черном диске. Вид у него был угрожающий, но глуповатый. Диски не рассчитаны на такую тяжесть, сказал замыкающий. Ты что, считаешь меня идиотом, который пустит к себе в кабину к зина? Много ли нужно разума, чтобы подкраситься к листу, прорычал Хамии. Он бросил дроут Луиса и волоча ноги потащился к своей водяной лежанке. Это явно был отвлекающий маневр. Хамии выдернул дроут из черепа Луиса сразу же после того, как тот отключился, только затем, чтобы вызвать неудержимую ярость Луисову и отвлечь внимание кукольника. Когда буду в следующий раз перенастраивать твой дроуд, сказал замыкающий, сделаю это непосредственно перед подключением. Тебя это радует? Не в мирс. Ты сам прекрасно знаешь, что меня радует, сказал Луис и крепко сжал в руке дроуд. Естественно, тот не работал и так будет до тех пор, пока его снова не оживит таймер. Ты почти столь же долгоживущий. Как и мы. Все это приходящее, лестиво проговорил замыкающий. Ты будешь так богат, как тебе и не снилось. Космические корабли Мира Кольца использовали метод дешевой крупномасштабной трансмутации, скорее всего тот же самый, который применялся при строительстве самого Мира Кольца. Луис ошеломленно уставился на него. Жаль, что нам неизвестны. Масса и размеры того корабля, продолжал кукольник. Корабли мира Кольца настоящие громадины, но нам не зачем его транспортировать. Если понадобится, вполне хватит сделанной с помощью радара голограммы и голограмм действующих механизмов, чтобы убедить моих подданных, а потом, чтобы его забрать, нам потребуется лишь послать корабль General Products четвертой модели. Вряд ли инопланетянин ожидал, что страдающий от абстинентного синдрома человек станет реагировать на каждое его замечание, конечно же нет. Но Луис из под лобья наблюдал за Хмии, думая, как тот себя поведет. Пизин был достоин восхищения. Он на мгновение замер, затем спросил: «Как так вышло, что ты лишился своих привилегий?» Это непростая история. Мы только что вошли в систему мира кольца. Нам предстоит преодолеть одиннадцать миллиардов миль, сбросив скорость в пятьдесят две тысячи миль в секунду. Пока что прошел один день, у нас достаточно времени. Да и заняться нам все равно особо нечем. В таком случае тебе следует знать, что среди нас давно существуют фракции. консерваторов и экспериментаторов обычно правят консерваторы, но когда наша планета страдала от избытка тепла из-за чрезмерной индустриализации, экспериментаторы переместили планету дальше от Солнца внутри кометного гало. Режим экспериментаторов изменил и засеял две сельскохозяйственные планеты. Последующий режим переместил еще две планеты ближе к Солнцу. Где они стали спутниками далеких ледяных гигантов. Хмей выиграл время, чтобы поостыть и подумать о том, что говорить дальше. Неплохо. Возможно, Кзин вполне заслуживал должности, которую когда-то занимал, говорящего с животными младшего посла в человеческом космосе. Мы делаем то, что необходимо, а потом нас смещают. Таково общее правило. Экспериментаторы пришли к власти, когда наши зонды узнали об империи Кзинов. Полагаю, нас рассказывал тебе, как мы поступили. Вы помогли человечеству со странным спокойствием, ответил Хамии, хотя Луис ожидал, что Кзин начнет драть когтями стены. Четыре войны с людьми погубили четыре поколения наших самых могучих воинов, чтобы более мирные среди нас. Могли воспроизвести себя подобных. Мы надеялись, что вы научитесь дружелюбно относиться к другим расам. Моя фракция также основала в этом регионе торговую империю. Несмотря на наши успехи, мы потеряли авторитет. Потом обнаружилось, что взорвалось ядро нашей галактики, и ударная волна достигнет нас через двадцать тысяч лет. Наша фракция осталась у власти, чтобы организовать исход флота миров. Как же тебе повезло и все-таки тебя сместили, да? Почему? Кукольник ответил не сразу. Некоторые из моих решений оказались непопулярные. Я вмешался в судьбу людей и квинов. Каким-то образом вы узнали нашу тайну, как мы манипулировали законами о рождаемости на Земле? Пытаясь вывести породу везучих людей, и вмешивались в ход первой войны с людьми, чтобы создать миролюбивых газинов. Мой предшественник основал General Products, межзвездную торговую империю. Говорили, будто он сделал безумия добродетелью, ведь только безумцы среди нас станут рисковать жизнью в космосе. Когда я организовал вашу исследовательскую экспедицию к Амеру-Кольцу, меня объявили сумасшедшим из-за того, что я рискнул вступить в контакт с такой продвинутой технологией. Но нельзя закрывать глаза на опасности. И тебя в итоге сместили. Можно назвать это удобным оправданием. Замыкающий беспокойно расхаживал туда-сюда. Клад, клад, клад, клад, клад, клад. Как вам известно, я согласился взять в партнеры Несса, если он вернется с мира кольца. Именно этого он от меня потребовал. Он вернулся и мы с ним спарились. Потом мы стали партнерами уже по любви. Несс был безумцем, и замыкающий тоже часто бывал безумен, и потому меня сместили. Кто из вас мужского пола? внезапно спросил Луис. «Интересно, почему ты не спросил этого у Несса?» «Впрочем, он все равно бы тебе не сказал. Несс довольно застенчив в некоторых вопросах. У нас есть две разновидности самцов. Подобные мне вводят сперму в плоть самки, а подобные Нессу вводят в самку яйцо с помощью практически неотличимого органа. У вас три набора генов?» спросил Хмий. Нет, два. Самки не вносят никакого вклада. Собственно, самки спариваются между собой другим способом, производя на свет новых самок. Они не в полной мере принадлежат к нашему виду, хотя в течение всей истории находились с нами в симбиозе. Луис поморщился. Кукольники размножались подобно роющим осам. Их потомство поедала плоть беспомощного хозяина. Несс отказывался говорить о сексе, и тем лучше, слишком уж отвратительно это выглядело. «Я был прав», — сказал замыкающий. «Я был прав, послав экспедицию к Миру Кольцу, и мы это докажем. Пять дней туда, не больше десяти на уступах к космопортах и еще пять, чтобы добраться к... до открытого космоса, где можно будет уйти в гиперпространство, высаживаться на Мире-Кольце нам вообще не придется. Халлорлоприллар говорил Ненессу, что корабли Мира-Кольца для компактности несли на своем борту свинец, который во время полета превращался в воздух, воду и топливо. Правительство консерваторов не смогло бы справиться с проблемами. которые влекут подобные технологии, они вернут меня на мой пост. вызванное отключением тока депрессия лишила Луиса всяческого желания смеяться, и все-таки это выглядело весьма забавно, причем тем забавнее, что с самого начала во всем был виноват он сам. На следующее утро инопланетяне вновь уменьшили ток в Дроуде наполовину. И больше его не трогали. Впрочем, особого значения это не имело, а Луис все равно получал наслаждение, находясь под током. Но в течение многих лет ему удавалось терпеть депрессию, которую он ощущал после отключения таймера, поскольку он знал, что его ждет, когда ток включится снова. Сейчас же депрессия была намного хуже. К тому же ничто не гарантировало, что инопланетяне не отключат ток и на совсем. А даже если и нет, ему все равно придется отказаться от дроуда. Луис не знал, о чем говорили инопланетяне за эти четыре дня. Пытаясь сосредоточиться на экстазе, который давал ток, он смутно помнил, как они вызывали из компьютера голограммы с изображениями туземцев мира Кольца. маленьких полностью покрытых золотистой шерстью существ, лишь один из них жерец был выбрит. Чудовищные проволочные скульптуры в небесном замке с обрубком носа, лысой головой и узкими, словно лезвие, губами. Холлерлоу прилалар, вероятно принадлежавший к той же расе иискателя, бродяги, который взял Тилу под свою защиту. почти человека, но мускулистого, словно джинксянин и безбородого. Другие голограммы изображали города, разрушенные временем и летающие зданиями, рухнувшими на них, когда отключилась подача энергии. Изображали приближающегося к теневому квадрату лжатца и город, окутанный похожим на дым облаком упавшей нитью, которая соединяла теневые квадраты между собой. Солнце увеличилось в размерах, напоминая теперь черную точку, окруженную ярким кольцом, сияние которого заглушало защитное поле иглы. Голубое гало вокруг солнца стало шире. Луис возвращался в своих мечтах на мир кольцо в громадную летающую тюрьму, где он свисал вниз головой из загоревшего скутера в девяноста футах над твердым полом, усеянным костями. прежних пленников. В ушах звучал голос Несса, обещавшего спасения, которое так и не пришло. Бодрствуя, он находил утешение в рутинных занятиях. Пока вечером четвертого дня, взглянув на свой ужин, он не выбросил его, а затем заказал хлеб и сырное ассорти. Ему потребовалось четыре дня, чтобы понять, что он навсегда оказался вне досягаемости АРМ. он мог снова есть сыр. Что есть хорошего в мире кроме тока? задавал себе вопрос Луиз. Сыр, спальные панели, любовь, хотя она и неизбыточна, дикая раскраска на коже, свобода, безопасность, самоуважение, победа в противоположность поражению. Не в мирс. Я почти забыл, как вообще можно об этом думать, и всего этого лишился. свободы, безопасности, самоуважения, немного терпения и я смогу сделать первый шаг. Что еще есть хорошего? Кофе с бренди, фильмы. Двадцать три года назад говорящий с животными подвел космические корабли отъявленный лжец к самому краю мира кольца. И теперь Хами с замыкающим просматривали сделанные тогда записи. со столь близкого расстояния мир кольцо выглядел как прямые линии, исходящиеся в исчезающей точке. с того места, где клетчатая голубая внутренняя поверхность сливалась с верхними и нижними краями, шедшими вдоль обода стены, кольца системы торможения космических кораблей казалось летели прямо в камеру одно за другим. на картинках в инфракрасном, видимом и ультрафиолетовом свете, а также на изображениях с радара. Другие записи показывали ползущие мимо громадные, неотличимые друг от друга электромагниты в режиме замедленной съемки. Но Луис Ву все это время смотрел восьмичасовой фантастический эпос «Земля во власти волшебства», напиваясь в хлам. Сперва кофе с бренди «Луис», Потом бренди с содовой, потом просто бренди. Он смотрел именно фильм, а не виртуал. В нем использовались живые актеры и только два из человеческих чувств, что на два порядка отдаляло его от реальности. В какой-то момент Луис попытался вызвать хмии на дискуссию о невероятных визуальных эффектах, которые использовал в своем произведении Саберхаген. но ему хватило ума воздержаться. Он не осмелился говорить с хамией, будучи пьяным. У кукольников есть невидимые уши. Невидимые уши. Мир кольцо увеличивался в размерах. За два дня он превратился в точенное голубое кольцо, узкое и тонкое на вид, со смещенным от солнца центром, которое росло одновременно с черным кругом солнца. Появлялось все больше деталей, внутреннее кольцо чёрных теневых квадратов, стена высотой в тысячу миль, закрывавшая вид на поверхность мира кольца. к вечеру пятого дня раскаленная игла дознания сбросила большую часть скорости, и поперек звездного неба тянулась громадная чёрная стена. в этот день Луис заставил себя отказаться от тока и лишь затем замыкающий объявил, что не станет больше подавать ток. Пока они не совершают благополучную посадку, Луис пожал плечами, не так уж и долго ждать. На солнце вспышка, сказал замыкающий. Луис увидел сквозь противометеоритную защиту только солнечную корону, огненное кольцо вокруг черного диска. Дай картинку, попросил он. Затемненное и увеличенное в прямоугольном окне солнце превратилось в огромный покрытый узором диск. Оно было чуть меньше и холоднее земного солнца, без пятен и дефектов, не считая яркого участка в центре. «Не слишком удачный ракурс для наблюдения», заметил замыкающий. «Мы видим вспышку прямо по курсу». «Возможно, солнце стало нестабильным недавно», сказал Хамии. «Этим может объясняться, почему сместился центр Мира Кольца». «Возможно, на записях с отъявленного лжеца» Видна вспышка в то время, когда вы приближались к миру кольцу, но большую часть того года солнце было спокойным. Головы замыкающего нависли над приборной панелью. Странно распределение магнитных полей. Черный диск скользнул за черную грань стены кольца. Распределение магнитных полей этой звезды весьма необычно, продолжал замыкающий. Так давай вернемся и взглянем еще раз, предложил Луис. Цель нашей миссии не включает в себя сбор случайных данных. Неужели не любопытно? Нет. С расстояния в десять тысяч миль черная стена казалась прямой, словно линейка. Детали ее размывались из-за темноты и скорости. Замыкающий настроил экран телескопа. На инфракрасный свет, но толку от него было мало, или все же был. Внизу стены виднелись холодные треугольные тени высотой от тридцати до сорока миль, словно что-то с внутренней стороны тысячи мильной стены отражало солнечный свет. Затем появилась более холодные линии вдоль нижнего ее края, перемещаясь слева направо. Мы собираемся садиться или будем просто висеть? Вежливо спросил Хмии. «Пока будем висеть. Нужно оценить ситуацию. Сокровище принадлежит тебе. Можешь улететь и без него, если тебя это устраивает». Замыкающий явно беспокоился. Его ноги крепко вцепились в пилотскую скамью. Мышцы спины вздрагивали. Хмии, напротив, был расслаблен и, похоже, доволен собой. Пилотом Несса был Кзинн. И потому он иногда мог себя позволить полностью поддаться страху, но вряд ли ты рискнешь поступить так же. Может автоматика посадить иглу за тебя, пока ты прячешься в стазисе. Что если случится нечто экстренное? Нет подобного, я не предполагал. Ты должен посадить корабль сам. Действуй, замыкающий. Игла опустила нос и начала ускоряться. Потребовалось почти два часа, чтобы разогнаться до скорости мира кольца, составлявшей семьсот семьдесят миль в секунду. Мимо пронеслись уже сотни тысяч миль темные линии, замыкающие, и начал подводить корабль ближе, так медленно, что Луис подумал, не повернёт ли кукольник в последний момент назад. Луис не был под током, причем по своему собственному выбору. Ничего важнее для него сейчас не существовало. Но откуда бралось терпение Ухмии? Не ощущал ли Гзин свою приближающуюся молодость? Человеку, разменявшему первые столетия, могло казаться, будто у него впереди все время мира, которое он может потратить на что угодно. Может и Гзин реагировал так же? Или Ухмии был опытным дипломатом и, возможно, умел скрывать чувства? Игла балансировала на инерционных двигателях. под ее брюхом, вписываясь в кривую миракольца с ускорением в 0,992 г. Если бы корабль был предоставлен сам себе, его бы зашвырнуло в межзвездное пространство. Луис смотрел, как мечутся из стороны в сторону головы кукольника, проверяя показания окружающих его датчиков, циферблатов и экранов, которые сам Луис прочитать не мог. Темная линия превратилась в ряд далеко отстоящих друг от друга колец, каждое диаметром в сотню миль, которые проплывали мимо. В ходе первой экспедиции Луис и его команда видели на старой записи, как корабли располагались в пятидесяти милях от края и ждали, когда кольца подхватит их, разгоняя из свободного падения до скорости вращения мира кольца. а затем опуская в дальнем конце на уступ космопорт. Слева и справа черная стена уходила в бесконечность. Теперь она была совсем рядом, всего в нескольких тысячах миль, замыкающий накренил иглу, располагая ее вдоль линейного ускорителя. Кольца тянулись на сотни тысяч миль, но у обитателей мира кольца отсутствовали генераторы гравитации. их корабли и экипажи не вынесли бы высоких перегрузок. Кольца бездействуют. Не вижу даже датчиков приближающихся кораблей. Повернув к ним одну голову, сообщил кукольник и тут же снова вернулся к своим приборам. Появился уступ космопорт. Ширина его составляла семьдесят миль. Можно было увидеть высокие изящные краны, округлые здания и низкие широкие грузовые платформы. а также корабли, четыре плосконосых цилиндра, три из которых были повреждены, в их корпусах зияли дыры. «Надеюсь, у тебя есть прожектора?» — сказал Хмии. «Пока не хочу, чтобы нас заметили. Ты что, видишь какие-то признаки жизни? Собираешься садиться без огней?» «Нет и нет», — ответил замыкающий. На носу иглы вспыхнул чудовищно мощный прожектор «Хмии». который естественно мог играть роль и оружия. Размеры кораблей были огромны, открытый шлюз выглядел черным пятнышком, на бортах цилиндров словно сахарная крошка на торте сверкали тысячи иллюминаторов. Один корабль казался нетронутым, остальные были разобраны на запчасти, открыв свои потроха вакууму и любопытным взглядом инопланетян. Никто нас не атакует, никто не предупреждает, сказал кукольник. Температура строений и машин так же, что у самого уступа и кораблей — сто семьдесят четыре градуса выше абсолютного нуля. Здесь все давно заброшено. Среди неповрежденного корабля окружали два массивных тороида цвета меди, масса которых, вероятно, составляла треть от массы самого корабля или даже больше. Возможно, это генераторы поля захвата, показал на них Луис. Когда-то я изучал историю космических полетов. Прямоточный двигатель Бассарда генерирует электромагнитное поле, которое захватывает межзвездный водород и направляет его в зону высокого давления для термоядерного синтеза бесконечный источник топлива. Но когда скорость слишком мала, нужен топливный резервуар и реактивный двигатель. Вон они. Внутри двух разобранных кораблей действительно виднелись топливные резервуары, и на всех трех отсутствовали массивные тороиды, что озадачило Луиса. Но в приматочных двигателях Бассарда обычно использовались магнитные монополи, которые могли представлять ценность для иных применений. Замыкающего беспокоило нечто иное — резервуары для транспортировки свинца. Но почему бы просто не обшить свинцовыми пластинами сам корабль, где они служили бы в качестве защиты до превращения в топливо? Луис молчал. Здесь никакого свинца не было. Вопрос в доступности, сказал Хмии. Возможно, им приходилось сражаться. Свинец мог испариться с корпуса. Оставив корабль без топлива, посади нас замыкающий, и мы найдем ответ в неповрежденном корабле. Игла продолжала висеть неподвижно. Отсюда совсем просто улететь. Вкратце его проговорил Хами. Поднимись над уступом и выключи инерционные двигатели. Мы откажемся в открытом космосе, запустим гиперпривод и умчимся в безопасное место. Игла опустилась на уступ космопорт. «Займите свои места на шагодисках», — сказал замыкающий. Хмей послушно шагнул на диск и, не то усмехнувшись, не то довольно мурлыкнув, исчез. Луис шагнул следом и оказался в новом для него месте.